Глава двадцать На свидание выбраться получается только на следующих выходных. С дочкой с радостью соглашается посидеть Лена. После того, как она услышала, куда именно я собираюсь и с кем, сообщила, что по такому поводу может забрать Ксюшу на дачу на все выходные, тем самым освободив нам не только вечер, но и пару ночей. При всем при этом не забывала про пошлую игру бровями. А я только нервничала и краснела. Перед свиданием Лена потащила меня по магазинам, настаивая на том, что выглядеть я должна на все сто. Все скромные платья, которые я выбрала, она отмела сразу. И нежно-розовое в пол, и голубое миди, о закрытых вариантах, Речь вообще не шла. После длительных дебатов и уговоров наш выбор остановился на алом атласном платье до колена с разрезом на ноге. Держалось платье на двух тоненьких серебряных цепочках. Вырез на груди был очень провокационным. «Лена, я не смогу!» — выдохнула, разглядывая себя в зеркале. Оттуда... На меня смотрела шикарная, соблазнительная женщина, которая хочет понравиться мужчине. А я же не такая, я обычная, к тому же мама. Идеальная!» — у подруги загорелся взгляд. «Я на себя не похожа. Именно такая ты внутри, Кать. Уверенная в себе, красивая и знающая себе цену. Ты такая!» Я согласилась на него с условием, что в дополнение возьму полупрозрачную черную накидку. В ответ Лена закатила глаза и пообещала отдать ее лапусе на растерзание. Я долго гадала, куда же мир пригласит меня на свидание. Но реальность превзошла все мои ожидания. Мы приехали к озеру, где на сваях были установлены красивые, словно парящие на воде беседки. Они были стеклянными, с тысячами огоньков внутри. От посторонних зевак, которых было немного, нас отгораживали полупрозрачные молочные занавески. Внутри беседки ждал столик со свечами. Играла приятная музыка. «Потрясающе выглядишь!» Мир пропустил меня внутрь и помог сесть за столик. «Ты уже говорил». Я прикусила губу. Несколько раз. И скажу еще раз, Кать, настолько потрясающе, что я с трудом следил за дорогой. Румянец приклеился к моим щекам и не хотел отлипать. Комплименты и горящий взгляд Мирослава кружили мне голову, заставляли дрожать. Накидку, которую я собиралась накинуть на плечи, все же растерзала лапочка. Лена исполнила свою угрозу и совершенно в этом не раскаивалась. Я прижала ладони к слишком откровенному вырезу, чтобы прикрыться, но потом отдернула себя. Я на свидании с мужчиной, который мне нравится. Хватит стесняться. Вокруг нас начинает суетиться официант, расставляя блюдо. Я же от волнения вообще не могу смотреть на еду. Все время поглядываю на Мирослава. Он сегодня выглядит взволнованным и очень красивым. Ему идет белая рубашка и светлые брюки, отсутствие галстука. Мир за рулем, а я не любитель алкоголя, поэтому мы чокаемся яблочным соком. Я пытаюсь уделить время гребешкам, которых нам нахваливал официант, но едва ли чувствую их вкус». Все время смотрю на Мира, а он на меня. Ксюша передавала привет и просила поцеловать за нее в обе щеки. Становлюсь цветом мака. Она скучает. Я тоже. Мир протягивает ладони, накрывая ими мои. По вам обеим. Потанцуем. Мир поднимается и протягивает мне ладонь, нежно обнимает за талию. Я вскользь смотрю через занавески, за которыми мерцают огни ресторана на берегу. Над озером догорает закат. Я в крепких руках мира, и мне очень хорошо. Потихоньку вдыхаю запах его одеколона, наслаждаюсь прикосновениями. Счастье теплыми волнами разливается в душе. Я так давно мечтала о подобном для себя. Жизнь подкинула сложные испытания, но я рада, что не очерствела и не закрылась, что дала миру еще один шанс. Не только ему. Этот шанс для нас троих на счастливую семью. Годы, проведенные вдали от мира, не были ужасными. Да, они были сложными для матери-одиночки, но они были наполнены смехом и любовью моей маленькой девочки. Своим возвращением мир разбередил все мои раны, но также он залечил их. И да, я готова двигаться с ним дальше. Катя, я хочу, чтобы ты знала. По отношению к тебе у меня самые серьезные намерения. Его теплый шепот рассыпается по чувствительной коже шеи. Хорошо, поднимаю лицо, встречаюсь с ним взглядом. Он у него серьезный и даже суровый. Робко киваю. Мир вскользь касается моих губ своими губами, а потом мы снова продолжаем танцевать. Его ладони скользят по моей спине, по талии, прижимают к крепкому мужскому телу в танце. «Я люблю тебя, Катя». Мир вдруг отстраняется. «И хочу тебе кое-что отдать». Вот. Он протягивает тоненькое колечко из желтого золота с маленьким камушком. Я купил его, когда возвращался за тобой. Он шумно сглатывает. Хотел все исправить. По моему телу прокатывается горячая волна дрожи и слезы водопадом брызгают из глаз. Мир вкладывает колечко мне в ладонь и сжимает. Потом опускается на одно колено. В его руке Появляется черная бархатная коробочка. Закрываю ладонями лицо, не верю в то, что это происходит на самом деле. «Давай оставим все в прошлом. Начнем сначала». «Давай!» — стираюсь со щеки слезы. Мир ловит мою ладонь и надевает кольцо, целует пальцы. «Катенька, любимая моя, я для тебя горы сверну. Веришь?» Верю. Мир поднимается на ноги и целует меня в губы. Сладко, отчаянно, нежно. «Я тебя тоже люблю!» — шепчу ему в губы.